Глава первая. От запроса к совету. Кстати, господин Роран, я совсем забыла о кое-чем важном. Пока разговор продолжался, Роран немного отдалился от Ляпис и попросил проходившую официантку принести еще выпивки. Он достал медные монеты из кармана, а официантка на миг странно на него посмотрела, после чего на ее лицо тут же вернулась рабочая улыбка, и она исчезла за барной стойкой на шокировала то, что, похоже, даже официантка была удивлена тем, что он сам за себя платит. И не давая ему загрустить, к нему потянулись руки Ляпис, она схватила его за плечи и развернула к себе. «Слушаешь?» «Слушаю. Так о чем ты забыла?» «У меня для тебя миссия». Убедившись, что он смотрит на нее, Лепис села. Рора ничего не понимая, смотрел на нее склонив голову. «И что за миссия?» «По поводу рук, ног и глаз». Хотя это было и не очевидно, конечности Лепис были искусственными, и теперь он думал, вот о какой миссии, говорит ему девушка. Помимо того, чтобы путешествовать по миру и стать прекрасным человеком, моей миссией является найти похищенные части моего тела. Нашла что-то? Нет. И иногда подумываю, что и так неплохо. Слышав все это, перед глазами Рорана мельтешила сцена Он немного начал переживать, что после такого у нее спину или колено прихватит. Но девушка была в астральном теле, так что Ророн отбросил беспокойство. «В общем, я хочу найти часть своего тела». «А кто такая госпожа Лепис? Лепис говорила, подчеркнуто сжимая кулак. Рорен смотрел на нее, когда к нему обратилась сцена. Мужчина думал, как объяснить. Хотя девочка перед ним была королем безжизненных, даже если она узнает о Лепис, никому рассказать не сможет. «Демон? Понятно. Я стала таким существом». И теперь сразу могу сказать, что она не человек, хотя я и не могла понять, кто она. Но когда ты сказал, что она демон, это стало очевидно. Рарон был впечатлен, что она все поняла. Сына умничало у него перед глазами, а мужчина указал на свой огромный меч. Это тоже непростой огромный меч. Детали я не знаю, так что и всего понять не могу. Но он легко пробивает защиту короля безжизненных и, похоже, может немного восполнять силу братика. Думаю, над тем, правда ли это. Роран посмотрел на меч. Когда он сражался с Сеной, его атаки не были заблокированы, и он мог попасть по противнице. Хотя король безжизненных защищен сильной физической и магической защитой. Вообще ничего демонического не ощущалось, но Леписпал не могла что-то сделать. Роран почувствовал мягкие ладони на своих щеках и был вынужден повернуться в другую сторону. «Господин Роран, ты меня слушаешь?» «Прости, с середины не слушал». Вместо того, чтобы дать невнятный ответ и выпустить чёртика из табакерки, он решил сказать честно, на что Лепис недовольно вздохнула, отпустила лицо Рорана, оперлась руками на стол, приблизила лицо и заговорила. «Слушай, я нашла место, где находится часть моего тела. И наша следующая работа связана с этим». «Верно!» Сияющим лицом она развернула листовку с заданием, которую, скорее всего, сняла с доски. Развернув листок, он изучил его, а потом посмотрел на требовательное лицо Лепис. «Мне неловко, когда ты так на меня смотришь». «Не в этом дело. Это действительно запрос для авантюристов». Мужчина смотрел на нее немного с насмешкой, слишком уж логичным было содержание. Видя, как девушка, улыбаясь, закивала, он снова пробежался глазами по запросу. Там было написано следующее. Школа обучения авантюристов Вольфа будет проводить реальную боевую тренировку выпускников этого года в подземелье. Хотелось бы, чтобы нас сопровождали члены гильдии. Вознаграждение составит 30 серебряных монет на человека. Обязанности – сопроводить выпускников в лабиринте. В чрезвычайных обстоятельствах – защита. Авантюристов что, обучают? Аврора насмотрел окружавших его авантюристов, по которым этого было совсем не видно. «За всех, конечно, говорить нельзя, но было не похоже, что пившие и курившие здесь ребята где-то учились. Да и сам Роран нигде не обучался, просто стал авантюристом и всё». В ответ ему Лепис принялась подбирать слова. «Это довольно условно. Вообще, это скорее процесс воспитания детей аристократов и обычных людей, способ подготовить будущих храбрецов и героев. Типа краса». Роран вспомнил лицо рожеволосого парня вместе с которым выполнял запрос по пути в Ханзу. Он был авантюристом с даром, присущим героям и храбрецам. Кажется, за ним стояла гильдия авантюристов или даже какая-то сторона, а Рорен он казался идеальным вариантом человека, прошедшего через обучение и ставшего авантюристом. Верно. Возможно, господин Крас как раз выпускник такого заведения. Тогда этот запрос мне явно не по душе. При том, что там обучался такой, как Крас, Это значило, что сейчас там могло готовиться еще много таких же. Рорену не нравилось, когда вот такие смотрели на него свысока, и если бы его спросили, пойдет ли он туда, где полно таких типов, он бы точно ответил «нет». И как связано то, что ты ищешь, и этот выпускной экзамен? Под школой обучения авантюристов Вольфа есть огромный лабиринт. В мире существовало много подземных лабиринтов, И похоже не было ничего необычного, что над ним строили город и создавали школу для авантюристов. Кто-то вытаскивает из лабиринта ценные предметы и ресурсы, становится торговцем, потом зовет еще кого-то и развивает свое дело. Школу уже построили над лабиринтом, потому что там собирают и обучают талантливых учеников-учителя с довольно высокими способностями. Если в лабиринте что-то произойдет, у них достаточно сил противостоять этому. К тому же они служат эдакой крышкой, запечатывающей сам лабиринт. И раз школа блокирует лабиринт, то город оказывает ей поддержку, а начальные его уровни могут использоваться в качестве тренировочного полигона для новичков. Обычно ученики допускаются только на начальные уровни лабиринта. И только во время этого экзамена ограничений нет. Школа ведь не захватила лабиринт. А в интересном же можно туда ходить? «В обычные лабиринты – да», – хмуро ответила Лепис Рорану. Но лабиринт под школой Вольфа немного отличается. Он отдан в пользование школы, и посторонних туда не пускают. И почему это... роран не мог понять, почему кто-то смог приватизировать целый лабиринт. Конечно, предметы и ресурсы оттуда очень привлекательный товар. При том, что другие интересы вряд ли радовались такому развитию событий, и сложно было поверить, что все оттуда могли выгрести одни учителя с учениками. Рассуждать о причинах можно долго. Низкая сложность, желание удержать рынок ресурсов, Возможно, внизу что-то запечатано. Тем, кто не в курсе, они не позволяют спускаться ниже. Оляпис считала это не и все же школа Вольфа заняла целый лабиринт под зданием школы. Меня это не волнует, но, как я понимаю, там то, что ты ищешь. Думаю, что вероятность этого высока. Серьезная девушка кивнула, и Роран выдохнул. Ну ладно, другой работы все равно нет, возьмем эту. Вот он, мой господин Роран. «Даже не думал затягивать разговор? Тогда я подам заявку на двоих. Транспортировку и подготовку прошу оставить на меня». Получив согласие мужчины, девушка тут же убрала заявку и довольно направилась из части здания, где располагалась таверна, туда, где располагалась непосредственно гильдия. Провожая ее взглядом, Рорен заказал еще кружку выпивки, после чего опрокинул жидкость без особого вкуса, больше напоминавшую спирт, в рот. «Братик», Твое оружие не слишком велико для лабиринта. Его старый меч и так был большим, а новый черный огромный меч был еще длиннее. Он не предназначался для узких помещений, к тому же оружием этим он начал пользоваться недавно, и пока еще не достиг того же уровня обращения, какой у него был в использовании старого меча. Если в лабиринте и правда будет мало места, он не сможет нормально размахивать там своим мечом. Но если места будет хватать, тогда и буду использовать. Если в запросе все сказано верно, то придется просто сопровождать учеников, а не сражаться. В экстренной ситуации, возможно, придется защищать жизни учеников, но Роран был уверен, что как-нибудь справится. Все-таки там проходит обучение. Даже если все выйдет из-под контроля, вряд ли на верхних уровнях у учащихся будут сложности. Я думаю, что стоит подготовить вспомогательное оружие. Наверное. Только опять долг увеличится. Хотя с него ничего и не требовали, сам факт увеличения долга был неприятен. Насколько бы простым ни было оружие, на его приобретение требуются серебряные монеты. Главное, ничего странного не брать. Сойдет и кинжал. Такой предмет он мог купить из-за награды от гильдии, а иначе наберет металлолом и сам выкует на печи, которую Ляпис привезла из Ханзы. Вертя стакан, Рорен подумал, что если сделает все тайком от нее, девушке вряд ли понравится что может доставить головной боли.